Упади на крышу Холли Хауза большая бомба, и взорвись она на ковре в гостиной. Среди обитателей случился бы некоторый переполох, но уж не больше того, какой вызвало заявление Филисии. Сэр Джордж, прибывший в роскошном лимузине через несколько секунд после несчастья, поспел аккурат к заседанию, созданному его сестрой для расследования причин трагедии. Она отказывается что-либо объяснять. Десятый раз стенала миссис Хэммонд. Впервые за свою образцовую жизнь великая женщина растерялась. С обычной бедой она бы как-нибудь справилась, но это сломило даже ее. И что хуже всего, гром грянул с ясного неба. Ничто не предвещало грозы. Вскоре после двух Флик вышла из дома, окончательно и бесповоротно помолвленная с Родриком. В половине седьмого она вернулась, сверкая глазами, свободной от всяких сердечных обязательств. Вот и все, что было известно, потому что, как повторяла в одиннадцатый раз миссис Хэмонд, Флик отказалась что-либо объяснять. Случилось не просто ужасное, но и загадочное. Быть может, сильнее всего миссис Хэмонд осадовала, что ей ее не посвятили в тайну. Она бушевала не в силах ничего исправить. И когда дворецкий Уэйс с тем сдержанным трагизмом, каким дворецкий знаменует разлад в семье, впустил сэра Джорджа, второй раз за последние три минуты срывались на несчастного Синклера. После второй просьбы ради всего святого не говорить глупостей, Синклер Хэмонд устранился от обсуждения. Обыкновенно его непросто было вывести из себя, если, конечно, не отрывать от работы и не приписывать базию секунду чувств, выраженных в действительности Аристидом и Смирной. Однако сегодня раздражение носилось в воздухе. Сенклер Хэммонд обиженно ушел в уголок и углубился в первое издание стихов на шотландском диалекте Роберта Бернса в старинной синей обложке, еще не разрезанное. О его чувствах можно судить потому, что даже книга не вполне их пересилила. Сэр Джордж сходу включился в разговор. Поначалу он был таким же встревоженным и беспомощным. Однако именно он первым указал на драматическое следствие. Бедный Родрик еще не получил рокового письма и с минуты на минуту приедет в полном неведении о случившемся. «Как?» — попрошал сэр Джордж поведать ему новость. Вопрос породил целую череду новых. «Как?» Срывающимся голосом спрашивала миссис Хэммонд утаить скандал от полдюжины именитых уимблдонцев, которые званы нарочно, чтобы видеть будущую счастливую читу? Придут у Рилкинсены из Вересковой поляны, Бинг-Жервазы из Башен, Черешневый приют делегировал полковника и миссис Пэкшот. Как объяснить сливкам общества отсутствие флик? Отсутствие флик? — изумился сэр Джордж. — Это как отсутствие Флик? Она отказывается спуститься к ужину. Ну, — Скажи, что у нее болит голова, — посоветовал мистер Хэммонд, поднимая глаза от Бернса. — Помолчи, Синклер, — взмолилась страдалица жена. Мистер Хэммонд вернулся к чтению. Сэр Джорджье лицо и манеры постепенно обретали напряженную серьезность, которая всякий раз напоминала служащим Тилбери о заспиртованной лягушке. Надул щеки. «Отказывается спускаться к ужину?» Смех, да и только. «Я с ней поговорю». Немедленно пошли за ней. «Да что толку посылать?» Простонала миссис Хэммонд. «Она заперлась в спальне и не выходит». «Где ее комната?» Вторая дверь налево после первого пролета. «Что ты хочешь, Джордж?» Сэр Джордж обернулся на пороге. «Я поговорю с ней!» Объявил он. Прошли три или четыре минуты. В гостиной висела тяжелая тишина. Миссис Хэммонд застыла в кресле. Терьер Боб дремал на коврике. Мистер Хэммонд отложил Бернса, встал, открыл стеклянную дверь в сад и остался стоять, глядя в теплую ночь. Сад спал под звездами, в траве шелестел ветер. Покой, всюду покой, кроме этого злополучного дома. Доносящиеся сверху глухие раскаты возвещали, что сэр Джордж все еще... Говорит с ней. Раскаты смолкли. На лестнице послышались шаги. Показался сэр Джордж. Лицо его было багровым, дыхание несколько затрудненным. Девчонка взбесилась, коротко объявил он. Делать нечего. Надо как-то выкручиваться перед гостями. Ну, скажи, что у нее болит голова. — Превосходная мысль! — с жаром подхватила миссис Хэман. Так мы и скажем. — Полковник и миссис Бэкшетт объявил дворецкий Уэйс. Его чуть выкоченные глаза обвели собравшихся. В них сквозило почтительное участие. «Сделайте что-нибудь!» говорили они. «Я бессилен!»